Глава пятая. На следующий день на работу не пришла, а прилетела. Старалась, работала, чай и кофе для любимого шефа готовила с душой. Я вот все-таки начинаю думать, что мужчины не такие уж плохие и коварные существа. Ближе к концу рабочего дня мне неожиданно позвонила Ольга Тимофеевна. «Здравствуйте, Ольга Тимофеевна. Что-то случилось?» «Здравствуй, Ксюшенька. Звоню вот предупредить. Тут твой муж приехал». «Наши, говорят, уже полчаса возле подъезда в машине сидит. Наверное, тебя караулит», — Четко доложила мне разведка. «Спасибо, Ольга Тимофеевна, учту». «Приедешь с ним поговорить?» «Не знаю, не хочется, но, похоже, придется. Домой-то я к себе хочу попасть». «Странно вообще, мы договаривались с Андреем на другое время. Он хотел в 8 подъехать, а сейчас только пять часов. Зачем столько ждать?» «Точно караулит». «Ой, ну злит меня твой муженек!» «Ладно, не буду тебя больше отвлекать, Ксюшенька!» Через полчаса новый звонок от Ольги Тимофеевны. «Ксюша, быстрее приезжай!» «Что случилось?» «К твоему подъехали на газели какие-то мужики. Сейчас вошли в дом. Я подошла к оставшемуся в газели водителю, это слесари. Штурмом брать решил жилплощадь, а тебе сюрприз вечером сделать. Вызывай полицию, приезжай!» Попрощалась с Ольгой Тимофеевной, заметалась по приемной, не зная, за что сначала взяться. Звонить в полицию, отпрашиваться у босса, звонить мужу и требовать прекратить взлом. Может, отцу позвонить? Надо же собираться. Кстати, о боссе. Не сразу заметила, что мой начальник вышел из кабинета и с круглыми от удивления глазами наблюдает за моими метаниями. А, Андрей Александрович, можно у вас отпроситься домой? Мне правда нужно, это срочно». Что случилось? «Ну, у меня там дома кран сорвало, соседей заливаю, и ещё, кажется, утёк забыла выключить». Радов фыркнул и, похоже, мне не поверил. «Тогда поеду с тобой, помогу, чем смогу. Да, интересно посмотреть на потоп одновременно с пожаром». «А ну, того не стоит, у вас же сейчас деловая встреча с китайцами, ее никак нельзя пропустить». «Это да. Ладно, давай так». «Езжай сейчас, а я тебя чуть позже догоню. Постараюсь быстрее с делами разделаться. Возможно, если не будет пробок еще раньше, чем ты, приеду. Но не спорь. Когда мне что-то любопытное, меня ничто не остановит». «Да уж, задача усложняется. Надеюсь, мне удастся потушить свой пожар и потоп до приезда босса. Не хочу, чтобы Андрей Александрович застал грязный скандал. Я тогда поеду?» «Езжай, конечно». «Только найди секретаря себе на замену на время деловой встречи». Время, время. Чувствую, как оно ускользает. Наверное, муж уже вовсю начал вскрывать квартиру. Торопилась, как могла, но поезд в метро силой мысли разогнать до сверхскорости не получилось. Приехала к дому, поднялась на лифте на свой этаж, а там... Людно. Почти митинг. На лестничной клетке возле квартиры столпились все мои знакомые бабушки, буквально грудью встав на защиту двери. На крики, видимо, вышли соседи и теперь наблюдают за шоу. Ну и муженек мой со своими работниками, соответственно, тоже тут. Кивнула в знак благодарности Ольге Тимофеевне. Та в ответ сжала руку в кулак в знаке «Мы еще повоюем». В исполнении бабушки божьего одуванчика выглядело очень смешно. «Андрей, ты что делаешь?» Я подошла к недовольному злому мужу. «Собираюсь попасть к себе домой». «Это уже не твой дом». Забирай своих людей и уходи. Ага, сейчас. Я вызову полицию. Вызывай, я твой муж. В семейные разборки они не лезут. Я отцу пожалуюсь. И тогда он обо всем узнает и заберет тебя домой, а квартиру сдаст. Ты ведь этого тоже не хочешь, верно? Зачем тебе все это надо? Нечего к нам всяких мужиков водить. Я возвращаюсь. Как это ты возвращаешься? А моего мнения спросить не нужно? Я вот совершенно против. Что с мужиками понравилось гулять? Не твое дело. Ладно, мы квиты. Я привел, ты привела. Давай мириться и жить нормально, как раньше. Это ты таким способом помириться решил? Оригинально. Слушай, все. Хочешь, давай мне ключ от квартиры и тихо решим вопрос. К ночи уверен, уже помиримся. Жутко злюсь. Уходи отсюда. Я не желаю с тобой не то что жить, разговаривать. Вот еще. Ты моя жена пока что, а значит жить мы будем вместе. Все, придется звонить отцу. Не хотелось мне этого делать. Я против. У меня на Ксению ее свободное время несколько иные планы. Мне Наталью, точнее на то место, где примерно она должна быть, легла мужская рука. И почти бывший муж в них никак не входит. Сердце ёкнуло. С недоверием смотрю на Радова. Зачем босс решил вмешаться в этот конфликт? «А ты еще кто?» – муж настроен агрессивно. «Очень агрессивно». «А тут еще и красная тряпка для быка». «Ксюша, ты не говорила еще про меня?» – с улыбкой интересуется шеф. «А нужно было?» – не понимаю, какую игру затеял Андрей Александрович. «Нет, конечно. Полюбопытствовал просто». «Правильно, зачем тебе рассказывать обо мне своему почти бывшему?» «Кстати, я настаиваю на том, чтобы ты уже завтра с утра подала документы на развод. Сколько можно тянуть? А то видишь, как наглить начинает. Я тебя даже сам завтра отвезу куда надо и помогу быстро все оформить. Разведут в два счета. Мой, точнее уже не мой Андрей, покраснел от злости. «Убери руки от моей жены». Атмосфера ощутимо накаляется. Соседи блаженствуют, бабушки счастливы. Работники Андрея в ступоре, но тоже смотрят с любопытством. А мне сквозь землю провалиться хочется. Любит мой босс такие публичные разборки и выводить людей из себя. С чего это вдруг? Радов неожиданно обнимает меня уже не одной, а двумя руками, крепко стиснув в объятиях. Чуть не задохнулась. Сильный какой. Андрей Александрович – провокатор. Ты, мужик, свой шанс упустил. Теперь не мешай другим. Да ты кто вообще такой? «Я в ужасе. Муж кинулся на босса. Кинулся-то он на Радова, но такое ощущение, что на меня, поскольку стою чуть впереди, все еще в обнимку с боссом. Андрей Александрович быстро уводит меня с траектории удара и встречает моего занесшего кулак мужа каким-то хитрым приемом, из-за которого мой Андрей оказывается откинутым в сторону». Муж вновь бросается на начальника, еще больше распаленной Бабушки заухали. Кто-то из женщин испуганно вскрикнул. «Я вообще вижу на одной ноте! Андрей Александрович!» Переживаю за начальника. Но и за мужа, блин, страшно. Просто как за живого человека. Муж снова нападает и в ту же секунду оказывается животом на полу, прижатый к плитке коленом Радова и всем весом начальника. Шеф вывернул Андрею руку И муж орёт, как женщина. «Пусти! Пусти, гад!» Вместо того, чтобы отпустить, босс заламывает ему руку еще сильнее, чего тот орёт уже как резанный. Закрываю лицо ладонями. Мне плохо. «Да замолчи ты уже! Я тебе сильно больно не делаю!» Женщина и то бы так не орала. Насмешливо произнес Радов, и муж резко замолчал. «Значит так. Если узнаю, что достаёшь Ксюшу и делаешь что-то против ее воли...» «Шутить уже с тобой не буду», чтобы близко рядом с ней и ее домом не появлялся. «Максимум можешь только ей звонить, и если она на что-то согласится, то только благодаря твоему красноречию». Босс поднял с пола Андрея и, все так же держа его неестественно выгнутую руку, проводил до лифта, запихнув в открывшиеся двери. «Я полицию вызову!» – пригрозил мой почти бывший, когда двери стали закрываться. Видимо, в безопасности себя почувствовал. «Вызывай!» «Как ты там сказал?» «В семейные разборки полиция не вмешивается?» Радов придержал створки лифта, и те вновь открылись. «Давай звони!» «Похоже, босс был здесь дольше, чем я ожидала. Наверное, среди соседей затесался». «И побои сниму, и тебя засажу!» «О, это еще интереснее. Побоев-то у тебя как таковых нет!» Двери лифта все-таки закрылись. Муж уехал. Секундная тишина и гром оваций. Соседи, бабули и слесари аплодируют моему боссу. Радов раскланивается и подходит ко мне. Круглыми глазами смотрю на шефа. Это реально мой босс? Ну что, Ксения, справился я с твоим потопом и пожаром? Справились. Ну и хорошо. Чашечку чая герой заслужил? Да, конечно. Соседи начали постепенно расходиться. Шеф? Удостоился похвалы от бабушек и соседок, мужчины пожали Радову руку. Ольга Тимофеевна мне на прощание подмигнула. Чувствую, скоро меня ждет допрос с пристрастием. Впервые мое обиталище посещает мужчина не родственник. Кот не в счет, да и Себа практически член семьи. Кот настороженно наблюдает за гостем с кухни. К Себастьяну сейчас лучше не подходить. Он, когда голодный, не в духе, а теперь кот практически всегда не доедает. Раньше-то помимо корма ему доставалось много вкусняшек с хозяйского стола, а теперь ничего. Вчера мне в тапочки напрудил. Мстит, зараза. С интересом наблюдаю за начальником. Радов разулся, надел тапки мужа, которую я ему подсунула, и пошел. Нет, не чай пить, а на экскурсию. Я хвостом за шефом, мне и само интересно увидеть реакцию Андрея Александровича. Босс обошел все комнаты, долго любовался моими коллекциями, дошло до того, что я открыла ящик, достав из него все свои сокровища и гордо продемонстрировала начальнику редкие монеты. Кажется, шеф действительно заинтересовался. А потом Андрей Александрович пришел на кухню. «Ах, вот ты какой, Себастьян, да, хорош, такой величественный и большой, а какая шерсть». Кот с интересом прислушивается к словам пришельца. «Вообще, у меня кот налезть падок!» «Ксюша, ты чего кота своего не кормишь?» «Вон уже как давно пришли!» «Все, Себа куплен с потрохами!» «Кот накормлен и доволен жизнью. Пьем чай!» «Мне стыдно, но к чаю, кроме огурцов и яблок, я начальнику больше ничего предложить не могу, но тут кажется, не против пустого чая». «Андрей Александрович, вы так лихо уложили мужа моего, причем без драки!» Мордовой, конечно, приятнее, но неэффективен. В Китае я занялся карате, причем брал уроки у настоящих мастеров, заодно опознав философию не только боя, но и жизни. Хотя мне до конца. До спокойствия и уравновешенности мне еще далеко. Радов сидит себе, пьет чай, кота наглаживает. Себа забрался к моему боссу на колени И теперь с довольной мордой котяра на меня поглядывает. Мол, молодец, хозяйка, наконец в доме мужик снова есть. Глядишь, скоро и питаться нормально начнем. Не начнем, котик. И мужик это тут ненадолго. А как вы так быстро приехали? Так не появились китайцы. Представляешь, в аварию попали. Один из китайцев шишку поставил на лбу и все дружно поехали в больницу поддерживать товарища и проверить, нет ли у него сотрясения мозга. По мне, так у них у всех этот диагноз. Начальник допил свой чай и встал. Ладно, приятно было побывать в гостях, но мне пора. На работу можешь сегодня не возвращаться, а завтра утром можешь приехать чуть попозже. Даю тебе задание съездить в ЗАГС и подать документы на развод. Или ты хочешь еще с мужем сойтись? «Не хочу. Никогда и ни за что. Скажите, а вы поедете к Алексею на дачу?» «Да, что?» «Меня ваш друг тоже пригласил. Думаю, ехать или не стоит?» «Конечно стоит. Хорошо, проведем время». Босс ушел, и хотя он был тут совсем недолго, я почему-то остро ощущаю в квартире аромат одеколона начальника. Или мне кажется, не пойму». Себастьян грустно мяукает, гуляя от двери холодильника до входной двери и обратно, вот уже минут десять. «Нет, котик, не оправдаются твои надежды. Этот мужчина не вернется и колбасу тебе не принесет». Следующим утром я поехала подавать документы на развод, только не в ЗАГС, а в суд. В ЗАГСе, оказывается, документы не принимают, если одна из сторон против развода. Позвонив мужу, удостоверилась, действительно против». Приехала на работу с опозданием, поскольку пришлось дособирать некоторые документы и съездить в домоуправление за справкой. Отработала, как обычно, только пришлось просидеть до позднего вечера. Работы прибавилось из-за задуманной Андреем Александровичем реорганизации компании. В кабинет начальника теперь организовано целое паломничество людей. Всем что-то срочно нужно. А меня стали просто-таки заваливать шоколадками и другими мелкими презентами – В основном что-то из еды и подарочных горячительных напитков. Видимо, решили, что еда – это лучший путь к сердцу пышечки. Заботливо складываю все подарочки в буфет. Будет неприкосновенный запас на разные случаи жизни. Облизываюсь на все эти вкусности, но пока держусь. Вечером позвонил Алексей с вопросом, поеду ли я и заезжать ли за мной. Неожиданно для самой себя дала согласие, захотелось развеяться – Да и Алексей этот мне все-таки понравился, хороший, внимательный, спокойный. Ничего серьезного я не хочу, но, возможно, стоит еще пообщаться и присмотреться к мужчине. По дороге домой неожиданно поняла одну важную вещь. Мне нечего надеть. Дома переворошила весь шкаф и примерила всю имеющуюся одежду. Старая одежда на мне теперь висит, не так, чтобы очень уж сильно, но все равно смотрится так, будто с чужого плеча снята. И вообще что-то мне мой гардероб разонравился, какие-то бабушкины вещи, причем обновок я себе давно не покупала. Раньше не было повода провести ревизию, и я данной проблемы как-то не замечала. Теперь извечный вопрос: что делать? Уже слишком поздно, магазины одежды наверняка закрыты, выезжаю завтра очень рано. И если даже заказать что-то в интернете, Все равно вряд ли быстро доставят, да и не люблю я по интернету заказывать. Ответ нашла в сети. В большом городе можно найти все что угодно. В данном случае я нашла круглосуточно работающий торговый центр, правда, на другом конце города. Еду в магазин и сама себе поражаюсь. Ночь, а я вместо того, чтобы спокойно себе спать, ищу приключения на одно место только ради того, чтобы завтра постараться лучше выглядеть перед Алексеем и его друзьями. Раньше за мной подобных порывов не наблюдалось, да и раньше не пустили бы меня ни родители, ни потом уже муж, куда-то одну на ночь глядя. Чувствую себя эдакой карманной бунтаркой. Пока гуляла по торговому центру, мерила и покупала себе обновки, в голове звучала мелодия из известного фильма про красотку с панели, нашедшую свою большую любовь. Шоппинг неожиданно очень сильно поднял настроение. А уж наметившиеся изменения в лучшую сторону в фигуре, так и вовсе окрылили. Устала страшно. Наверное, уже за одну эту прогулку пару кило сбросила. На пути к дому, проходя мимо круглосуточной, как выяснилось, палатки с корочкой гриль, купила одну, самую маленькую. С наслаждением вдохнула аромат жареной птицы, а дома вручила всю корочку коту. Решила, по примеру начальника, задобрить Себу. Кот взглянул на меня с такой благодарностью. Если бы Себастьян мог заплакать, он бы сделал это. Вскоре я уже юркнула в теплую, уютную постель, мечтая, чтобы поскорее наступило завтра. За мной заехал Алексей. Я вышла к нему вся такая в обновках, еще немного постройневшая. Он бы одарил меня восхищенным взглядом. Звонок. Очень удивилась. Уже почти час ночи. «Кому я так срочно понадобилась?» «Достаю из-под подушки телефон». «О, Андрей, тот, который почти бывший муж». «Взять, не взять?» Приняла вызов. «Интересно, что мужу вдруг понадобилось в такое время?» «Алло?» «О, моя Ксюшенька!» Пьяно протянул Андрей, почти не слышу его из-за музыки, что играет там, где находится муж. «Ксюш, ты правда, что ли, разводиться решила?» А раньше тебе это было не очевидно? Я хочу спать. Есть что-то по существу? Ты дома. Предположим. Одна. Неважно. Одна. Иначе бы трубку вряд ли взяла. Я сейчас приеду. Только попробуй. Сюш, я по тебе скучаю. Мне тебя не хватает. Ты меня больше совсем-совсем не любишь. Я тебя очень. Давай я приеду, и мы поговорим. Алкоголь смелости предал. Фу. «Нет и еще раз нет. Не смей ко мне приезжать и больше не звони мне не по делу. Все!» «Ксюша!» Сбросила вызов. Новый звонок. Пару секунд, помедитировав над экраном, отключила телефон совсем. Ночью меня никто не будил звонками в дверь, и я нормально выспалась. В половину седьмого утра прозвенел будильник. Через час за мной уже должен приехать Алексей. Привела себя в порядок, но пока не завтракаю. Еще слишком рано для этого». Озаботилась одной проблемой. Надо брать с собой готовую еду на два дня, а там же будут шашлыки, общий стол. Буду смотреться, как белые вороны, из-за того, что не ем и не пью ничего из того, что и остальные. К тому же холодильник наверняка будет общедоступен. Кто-нибудь может съесть мои контейнеры и придется изощряться. Ладно, посмотрим. Не сидеть же дома из-за подобных мелких неудобств. Собрала сумку, оделась. В дверь позвонили. «Спешу открыть с радостным предвкушением, на ходу натягивая теплый жакет. Что-то Алексей раньше чуть приехал». Ой, на пороге вместо Алексея стоит улыбающийся Андрей Александрович. На пару мгновений застыла любую с своим шефом. Сегодня на босе далеко не деловой костюм. Под красивой черной кожаной курткой вполне обычная серая футболка, сидящая так, что видно великолепное рельефное тело шефа. Синие джинсы и серые брендовые кроссовки – дополняют образ. Начальник стоит, опершись рукой на дверной косяк и улыбается. уж, привет!» «Готова?» «Почему вы приехали, а не Алексей?» «Наконец, отмерла я!» «А ты сильно по этому поводу расстроилась?» — лукаво поинтересовался босс. «Я просто интересуюсь!» «Представляешь, опять дорожное происшествие. Прокололо колесо, машину занесло, и в итоге небольшая авария». Все нормально, только Алексей задерживается на неопределенное время и попросил, чтобы я тебя забрал. Вообще, он сам тебе звонил, чтобы об этом сказать, но не дозвонился». «Блин, точно!» «До сих пор телефон не включила». «Андрей Александрович, а ничего, что мы на дачу едем, а хозяин дома там присутствовать не будет?» «Да вообще нормально. Лёха подъедет, а там нас его работники встретят». «Тогда хорошо». Собрала последние вещи, подсыпала Себастьяну, встретившему Радова как своего, корма и подлила воды. Вечером и завтра утром зайдет Ольга Тимофеевна, чтобы подкормить моего пушистика. Радов отнял у меня спортивную сумку, когда я закрывала квартиру, и так ее и не отдал. Забыла о вездесущих бабушках. Вроде бы так рано, а они уже на посту и бдят. Когда вышла вместе с боссом, который галантно придержал мне дверь, Все окинули нашу пару очень внимательными, оценивающими взглядами. Шефы тут теперь знают, потому Андрей Александрович удостоился теплых улыбок, да что там, с ним поздоровались, словно со своим лучшим соседом. А уж когда мы с начальником подошли к его суперкрутой машине, и Радов опять открыл мне дверь, резко обернулась, чтобы посмотреть на бабушек. Те стоят с открытыми ртами, на лицах застыл шок. Даже бывалых, много что повидавших бабушек можно удивить.